подслушанный разговор Я вовсе не хотел его подслушивать. Это получилось совершенно случайно. Просто я до того зачитался и сидел на своём любимом балконе так тихо, что мама совершенно забыла про моё существование. И вдруг я услышал в комнате мужской голос. Сперва я решил, что это Дима или папа, но потом разобрал, что голос другой. Это был Владимир Николаевич. Я сидел за одной половиной балконной двери, которая была завешена газетами, папиными и мамиными халатами. Полярный день всё ещё мешал нам спать по ночам. Так что мама и Владимир Николаевич меня не видели, хотя я был буквально рядом с ними. А вторая половина двери была открыта, и потому я слышал каждое слово. Правда, иногда мягкий голос Владимира Николаевича начинал звучать так тихо, что мне приходилось напрягать весь свой слух и чуть не всовывать голову в комнату, но я слух напрягал, а в комнату всё-таки не совался. Сперва Владимир Николаевич тоже похвалил маму за уют. И голос его в ту минуту чем-то напоминал голос Рыжика, когда тот, помните, с завистью сказал: "Уютно у вас". Потом Владимир Николаевич заметил, что будет очень хорошо, если мама с папой выберутся к нему в театр. Только не в ближайшие 3 дня эти спектакли лучше смотреть в Москве, а позже, когда пойдёт какая-то малоизвестная пьеса, открытая местным театром, как сказал Владимир Николаевич. В общем, вначале не было ничего интересного. Я даже собирался уже покинуть своё убежище, войти в комнату и поздороваться с Владимиром Николаевичем, но тут тут он сказал: "У меня к вам есть одна большая и очень необычная просьба. Пожалуйста, я всегда рада, если только смогу, стал уверять мама. И всё-таки Владимир Николаевич не сразу высказал свою просьбу. Он ещё довольно долго, пока я у себя на балконе просто умирал от нетерпения, ходил по комнате, шаги его то приближались, то удалялись от балкона. Я, забывшись, чуть было не крикнул: "Скорее, скорее выкладывайте свою просьбу. Мы всем семейным квартетом вам немедленно поможем". Но я всё-таки удержался и ничего не крикнул. Понимаете ли, сказал наконец Владимир Николаевич. У вас в доме так уютно. Ах, что вы что? вы перебила мама. Но Владимир Николаевич не обратил никакого внимания на её скромность и продолжал: "Сразу чувствуется, что в доме женский глаз, женская рука, женская душа". Последние слова Владимир Николаевич произнёс так тихо, что я их еле расслышал. Впрочем, я не с того начал, уже горячи продолжал он. «Я просто хотел сказать, что у нас в доме ничего этого нет. Мы ведь с Рыжиком всегда вдвоем, мы уже пять лет только вдвоем и даже дали друг другу священную клятву, что так будет всегда. Это, наверное, по-мальчишески, да? Но было время, когда нам обоим казалось, что это вовсе не по-мальчишески». что так именно и будет лучше всего. Но потом голос Владимира Николаевича вновь стал то приближаться к балкону, то удаляться от него. Потом я понял, что всегда так быть не может. И прежде всего из-за рыжика, ведь я часто уезжаю в гастрольные поездки, надолго уезжаю, а он остаётся один, совсем один и ждёт меня. А я там волнуюсь, даю телеграммы в Хисвик, есть откуда давать. Иногда ведь в самую глушь тайги и забираемся. У нас с Рыжиком крепкое и нерушимое мужское братство, но всё чаще и чаще приходят моменты, когда Рыжику нужна помощь матери или такой женщины, которая могла бы стать для него матерью. Конечно, я понимаю, что заменить её никто на свете не сможет, но Блажен же добрые, самоотверженные женщины, которые способны почувствовать чужого ребёнка своим собственным. Владимир Николаевич казалось, ждал, что мама что-нибудь скажет, как-нибудь его поддержит, но мама почему-то молчала. Тогда он продолжал: "Такая женщина есть. Она бы могла стать для рыжика настоящим другом, самым преданным, может быть, даже таким же, как я". Вы в этом уверены? спросила мама так тихо и робко, что я даже засомневался, услышал ли я её голос или мне показалось. Если б я не был уверен, абсолютно уверен. Я бы никогда не пришёл к вам со своей просьбой. Но беда в том, что Рыжик не хочет разрушать нашего мужского братства. Не хочет принимать её дружбы. Вы знаете, что Рыжик бредит театром. Так вот, это была его любимая актриса до той поры, пока он не почувствовал, что она может навсегда войти в наш дом. А тогда он её вдруг возненавидел, люто не взлюбил. И, кажется, впервые мы словкой не понимаем друг друга. Да, впервые за много лет. Я хотел как-то сблизить их в совместной работе. «В творчестве, что ли? Вы знаете, как Рыжик мечтал сыграть Тома Сойера? Вы же помните, какие номера он выкидывал в самолете? Готовился, тренировался. Ну вот, на днях он узнал, что она будет руководителем их школьного драм-кружка и отказался от роли. Отказался, переспросила мама. Да, наотрез. Этот разговор происходил как раз при вашем Севе, но он мне ничего не рассказал». Что ж, мальчишки умеют хранить чужие тайны. Но я вам расскажу все, как было. Это я нарочно сделал так, чтобы она стала руководителем их драм-кружка. Я надеялся, что в работе они как-то лучше поймут друг друга. Впрочем, я ведь уже говорил это. Но ничего не получилось. Рыжик поссорился с ней и с вашим Севой, и со всеми товарищами по драм-кружку, ведь он сорвал им спектакль. А она вообще отказалась от школьного драмкружка. Она думает, что без нее он снова вернется и помирится со своими друзьями и будет играть Тома. — Нет, она не должна уходить, — твердо сказала мама. — Этого я изменить не могу. Но я хочу попросить вас о другом. Видите ли, в этом городе у нас мало близких друзей. Мы всегда были вдвоем, Рыжик ведь ни одного спектакля не пропускал, в котором я играю, верите ли? По 30 раз одну и ту же пьесу смотрел. Я сбивчиво говорю: "Ничего, ничего". Так вот, Рыжик, я чувствую, привязался к вашей семье и очень переживаю этот размолвку с Евой. Я вздрогнула от этих слов. Неужели Рыжик так быстро успел полюбить меня? Это было до того приятно, что я на радостях даже пропустил несколько маминых фраз. «Так вот, значит, из-за чего Вовка не взлюбил Сергееву. Я не знал, прав Рыжка или не прав, но я знал, что ему тяжело, что он очень переживает, что он верит мне, и, значит, я должен прийти ему на помощь в эту трудную минуту. Я должен сам помириться». и помирить с ней у всех ребят из драмкружка. Это мне было ясно. А Владимир Николаевич продолжал. Мне бы хотелось, чтобы вы, если, конечно, это получится, помогли мне немного. Если бы Рыжик чаще бывал у вас, он бы почувствовал, быть может, счастье настоящей семьи. И ему, быть может, тоже захотелось быть.